Глава сорок четвертая Новая подружка для старого друга Блинский Блин-Блинович Ругнулась Слада, глядя на часы Семь тридцать, проспала У нее осталось всего полчаса На то, чтобы принять душ, уложить волосы, накраситься и одеться Словом, превратиться из заспанного чудовища в леди Какой Хватов велел ей всегда быть на работе Милова подскочила с кровати и только собралась бежать в ванную, как резко затормозила устала. Рядом стоял маленький чемоданчик из ее квартиры, но удивила Сладу даже не это. На столе сидел Филька. «Милый мой!» – охнула она, подлетая к лисенку. Подхватила зверя на руки, расцеловала в любимые щеки, прижала к груди, погладила его мягкую нежную шкурку, вдохнула родной аромат, цветочно-ванильный. Так пах стиральный порошок, который они с Каролиной обычно покупали. И Филька, естественно, был не раз им стиран. «Как ты тут очутился? Неужели тебя Данил Викторович привез?» Вдруг дошло до нее. «Он был в моей квартире?» Эта мысль неприятно холодила изнутри. Мало того, что был в квартире, так еще и в чемодан ее полез. Разумеется, без ее на то разрешения. Ну да, ну да. Разве барину нужно спрашивать? Ему ведь все можно. Эта мысль не на шутку задела. Хватов без зазрения совести копался в ее вещах. Отвратительно. А если бы там лежал не филька и вязаный плед, а, допустим, нижнее белье? Для этого человека просто не существовало никаких границ. Уж тем более он плевать хотел на границы, своей комнатной зверушки слады. Чего уж теперь стесняться содержимого чемодана, когда он ее голой видел и ставил в какие хотел позиции. «С каким же удовольствием я отсюда уеду!» простонала она про себя. А все же встречи со старым другом, пусть и игрушечным, была ужасно рада. Кроме того, на столе чуть поотдаль притаилась еще одна мягкая игрушка. Лисичка ростом сантиметров сорок, прямо как ее Филька, улыбалась ей и строила глазки. «А ты откуда взялась?» Слада поначалу даже не поняла, что это подарок для нее. Настолько он не походил на то, что Хватов обычно для нее покупал. «Это вам не белье, украшенное жемчугом». Лишь когда взяла лисичку, погладила ее мягчайший мех, заметила, что под ней пряталась записка. «Подружка для твоего друга». Маленький презент для тебя, сладкая девочка. Записка не подписана, но Слада сразу поняла, от кого она. Надо же. Действительно значимый подарок от Хватова. Такое произошло впервые. Это же он наверняка сам выбрал. Ходил, смотрел, подмечал, чтобы игрушка подошла по цвету фильки. Или не он? Ну, конечно же, не он. Разве стал бы Хватов сам выбирать для нее игрушку? «Бред же. Наверняка это сделала горничная. Или кто-то из его окружения. И все-таки подарок ей понравился. Глупо, конечно, но понравился. Подружка для Фильки символична. Может быть, это предложение мира? Получается, Хватов ее простил. Больше не обвинял в измене. И хоть немножко подумал о ней, как о человеке. Поискал то, что ей может понравиться». Сделал трогательный поступок, пусть и сугубо хватовским способом. Слада невольно улыбалась, пока одевалась, а потом шла в столовую. И когда уже открывала дверь, вдруг вспомнила, как Хватов-младший придрался в прошлый раз к ее улыбке. «Зачем лишний раз провоцировать мальчишку? Наверняка он просто ревнует к ней отца». Милова это прекрасно понимала и не злилась сделала невозмутимое выражение лица и вошла в комнату. Отец и сын уже ели, причем так активно, что аж за ушами трещало. Слада вежливо поздоровалась, опустилась на свое место по правую руку от главы дома. За завтраком старалась вести себя максимально тихо, хотя, охватов младший, стал неожиданно приветлив, зато хватав старший, бука. Стоило слади появиться в столовой, просканировал взглядом и моментально нахмурился. «Значит, Милова ошиблась, не простил? Как же ей надоело это угрюмое дутье!» Уже выходя из столовой, поймала за руку Данила и тихо шепнула ему. «Спасибо за лисичку». А тот в ответ лишь буркнул. «Я понял, что не понравилось. Можешь не изображать восторг». «Я не изображала, Слада!» достаточно. Данил махнул рукой и вышел. В этом он весь, даже не выслушает никогда. Тепичный хватов Ей не понравилось, все продолжал повторять про себя хватов. разглядывал сладу, сидевшую слева от него на заднем сиденье машины и тихо скрежетал зубами. Утром он ждал от нее улыбки, доброго взгляда, хоть чего-то. Но весь завтрак она просидела, как мумия. Потом, видимо, совесть заела, решила поблагодарить, но он на это не купился. «Ну, конечно, ей не понравилось. Кретин ты эдакий. Почему ей должна была понравиться какая-то мягкая игрушка? Филька для нее нечто памятное. А твоя игрушка что?» Чего ожидал, непонятно. Они ехали в молчании уже добрых двадцать минут. «Скоро до офиса доберутся». А дальше кутерьма рабочего дня. Снова не поговорят, а поговорить с Миловой очень хотелось. «Слада, будь готова», — начал Данил решительным тоном. «Вечером тебя ждет свидание со мной. Мы давно не проводили ночи вместе. Будем наверстывать». «Ты все поняла?» Белоснежка заморгала, в конце концов кивнула. «Да». «Отлично. Надень что-нибудь красное с открытыми плечами». И она снова кивнула. «Рубиновое колье. Вот что он ей подарит. После этого поведет в шикарный ресторан. Музыка, свечи, шампанское. Драгоценная девочка быстро растает. Через несколько таких свиданий она будет ждать каждого вечера, как манны небесной. Очаровать сладу будет просто».